«Ты не чирик!» — проявил проницательность Славкин недруг и прихватил Славкину шею второй рукой. Надо полагать, рассчитывал придушить и взять живьем. Удара ножом в бок недруг не боялся, на нем была бронь. Теперь Славке полагалось хрипеть и отдирать руки противника от горла. Славка хрипеть не стал. Врезал коленом промеж ног своего душителя, да так крепко, что тому даже кольчужная юбка не помогла. Сам захрипел но горло Славкина не выпустил, и напрасно. Все же он имел дело не со смердным пахарем. Освобождаться от такого захвата в детинце учат еще в детских, а Славку, к тому же, еще и отец учил, а уж швоевода Серегей он большой мастер всяких борцовско-кулачных штук. Мгновение, и горло Славкина освободилось, а его противник оказался в очень неудобной позе, с больно вывернутой под затылок рукой. Теперь уж его собственное горло оказалось в захвате под Славкиным локтевым сгибом. Противник попытался заорать, но лишь выдавил из себя жалкий сип. Славка приподнял его, прижал к себе, как молодец, подружку... Хотя нет, от такого объятия у подружки ребра бы треснули. Схваченный затрепыхался, забил свободной рукой, засучил ногами. Но на слабые пинки Славка не обращал внимания, а дотянуться до рукояти меча у противника не было никакой надежды. Трепыхание длилось недолго, не успел Славка и до стадо считать. И этого Славка не стал добивать, просто связал, как и его напарника. Затем вышнулся над бортом и четырежды ухнул по Савиному. Антиф покинул укрытие и вышел на открытое место. Славка перемахнул через Кнор в борт и приземлился на рыхлый песок. Неправильное решение. Прилетевшая из леса стрела взбила фонтанчик как раз между ним и Антифом. Еще две воткнулись слева и справа. «Оружие на земь!» — рявкнул повелительный голос. «Попались!» На фоне светлого неба Славка и Антив как на ладони, а пушка леса сплошная темень. Можно, конечно, и на звук стрелять, но противников не менее трех, тетивы щелкнули почти одновременно. А против трех хороших стрелков с одним луком Славкин остался на палубе, будет трудновато. Вот только стрелков было не трое. Тьма шевельнулась, и на светлый песок выступила целая стена воев, никак не меньше тридцати. Славка вздохнул, расстегнул и уронил на песок боевой пояс. «Были бы Нурманы, дрался бы. Этим живьем лучше не попадаться. А тут вроде свои. Глядишь, обойдется». «Так-то лучше», — одобрил повелительный голос. «Вяжите их, братцы!» Бежать в темноте по незнакомой тропе, да еще когда тебя подталкивают древком в спину, невелика радость, особенно если у тебя на шее затяжная петля. Хорошо, хоть дорога была недалека» как раз до дома, который этим вечером облюбовал Рогнеда. Только вместо Рогнеды на широкой лавке восседал здоровенный Кривич, по глаза заросший желтой лохматой бородой. Славку и Антифа втолкнули внутрь, сняли с шеи петли. Но в драку лезть все равно не стоило. Руки умело скручены за спиной. Вокруг крепкие, привычные к оружию мужи. — Где княжна? — напрямик спросил бородач. — «Княгиня Рогнеда?» — на всякий случай уточнил Славка. «Княжна Рогнеда!» — Рыкнул Бородач. «Где она, варяг?» «Где мои люди?» — задал встречный вопрос Славка. Бородач поднялся, здоровый как тур, даже повыше Славки. Подошел неспешно, глянул в глаза и вдруг внезапно врезал Славки в скулу. То есть это ему, Бородачу, показалось, что внезапно. Пока желтобородый замахивался, Славку успел бы ему с обеих рук залепить, если бы были не связаны. А так всего лишь пригнулся, уклоняясь, и на возврате треснул бородача лбом в нос. Не достал. Здоровяк тоже был не лыком шит, успел увернуться. Тут же Славку подхватили под локти. Зря, Сапоры бить еще и удобнее». Бородача отнесло обратно на лавку, а те, кто держал Славку вместе с ним, отлетели на другую и повалились на пол. Славку они, к сожалению, не отпустили, так и барахтались втроем на полу, пока не подоспели остальные. Славку пнули пару раз по ребрам, в броне не страшно, и поставили на ноги. Бородач тоже особо не пострадал. Его брюхо прикрывал пластинчатый доспех, а под доспехом, надо полагать, неслабые мышцы». Ларяк полуодобрительно, полусердито проворчал с желтобородой. «А вот я сейчас тебе бока каленым железом попробую!» «Попробуй!» — Славка глядел на бородача в упор, не мигая. «Если решат пытать, все равно будут. Зачем унижаться?» «Целы твои люди!» — сказал бородач более миролюбиво. «Даже Нурманов еще резать не начали. А вот где они, тебе знать не обязательно!» «А знать ты должен то, что если будешь правильно себя вести, мы вас отпустим. Всех!» «В поинтересовался Славка. «В Киев! Так что говори добром, где княжна, потому что пытать тебя мне не хочется!» «Это откуда такая жалость?» — поинтересовался Славка. «Так ведь и ты моих людей пожалел!» — объяснил Желтобородый. «Однако, если будешь молчать, придется мне тебя поспрашать строго и дружка твоего чернявого!» Тут за спиной Славки раздался шум, и в избу вошел еще один человек, оружный и бронный, крепко пахнущий лошадиным потом. «Вот эти, что ли, полонянники?» — бросил он еще с порога из за Славкиной спины. Желтобородый уважительно встал. Славка обернулся. «Кулиба?» «Ха!» — воскликнул бывший полоцкий гридень, когда-то сваливший Славку молодецким ударом кулака. «Ну, Станята, ты и знатную добычу взял. Это ж Богуслав, боярина киевского Серегея, младший сынок». «Ну, здорово, добрый молодец!» Кулиба остановился напротив славки, расставил ноги, упер кулаки в бока. «Тот-то воевода порадуется. Очень хотел он с тобой перевидаться. Ай, молодец, Станята! Пожалуй тебя воевода!» — Ну что ты на меня так глядишь, Богуслав Сергеевич? Ужель не рад? — Руки мне развяжи, — ледяным тоном произнес Славка. — Тогда, может, и обрадуюсь. — Развяжи его, стонята, сказал Кулиба. — А драться он не будет, — не без опаски поинтересовался Бородач. — Чего? Он же без оружия. — Так он и без оружия четверых моих караульщиков положил. — О, как! Что ж ты не умех в краул поставил? Сказано же было... «Почему не умех?» — обиделся Станята. «Бывало и вои. Только он их все равно повязал. Причем по-тихому. Хорошо, у меня еще два дозора близке сидели. «Развяжи!» — скомандовал Кулиба. «Управимся как-нибудь». И подмигнул Славке. «А второй кто?» — кивок в сторону помалкивающего Антифа. «Побратим мой!» — Славка принялся растирать онемевшие кисти. «Его тоже развяжите. И поесть нам что-нибудь. С полудня не крошки во рту». «Гляди, уже распоряжается, удивился леший. «Сразу, видать, целый сотник». «А накормим. Скажешь, где княжна?» «Княгиня», — сердито поправил Славка. «Хорошо, что напомнил. Снедать потом будем. Кулиба чуют и конный». «Конный», — произнес бывший полоцкий гридень, спешил на тебя оглянуть. И, сообразив, ты только скажи, где, мигом слетаю. «Вместе поедем», — сказал Славка. «Тебе она не покажется. Пусть и мне оседлают. Станят, распорядись». «Э, «Нет, так не пойдет!» — Станятов вскочил с лавки. «Сам-на-сам сам ты, Кулиба, с ним поедешь?» «Нет уж! Я, Кулиба, тебя уважаю, но случись что, воевода с меня голову снимет!» «Делай, что говорят!» — проворчал Кулиба. «Будет с меня указчиков!» Станята все еще колебался. Потом придумал. «Пусть поклянется варяг перуном своим, что худого не задумал, и Роговолтовну честно к нам привезет!» «Да ты, — начал Кулиба грозно!» «Я поклянусь», — перебил Славка, — «но не Перуном, а Господом Иисусом Христом. Клянусь, что не задумал худого, и вернусь сюда с княгиней Рогнедой». Славка вытянул из-за пазухи крест и поцеловал его. «Горится?» «Угу. Выходит, ты в рамейского бога веруешь?» — леший хмыкнул. «А я-то думал, почему ты моих воев не убил? Вам же убивать не велено!» «Если к нашему возвращению стол не будет накрыт собственными руками за душу!» обещал Славка.